Не уверена, что этого достаточно, с сомнением протянула Нора, с трудом поднимая руки, нагруженные пакетами с покупками. После длительного рейда по магазинам, скупив всё, что только можно, было для отдыха на природе. Ей всё ещё казалось мало. Нора: "Думаю, мистер Боддер и так счастлив, что ты скупила чуть ли не весь его магазин. Но прошу тебя, давай остановимся на этом". Лекси мудрился освободить несколько пальцев и, ухватив подругу за рукав, потащил её прочь от магазина всё для кемпинга. "Да, но там же всякие насекомые, твари ползучие, ещё медведи". Нора бросила отчаянный взгляд на приветливо открытую дверь магазина, и Лексе пришлось ускорить темп. "Мила, ты и так уже купила столько всяких средств от всего, что только можно, что впору само их продавать. Давай лучше оставим пакеты в машине". И сходим выпить кофе. Или сидим по мороженому». Лишь когда магазин кемпинга остался за поворотом, Лексия отпустила рукав Норы и сбавила темп. «Мне нельзя мороженое. Завтра игра. А я нахожусь на самом пике пирамиды. Хочешь, чтобы Марси и Дона не выдержали меня, и я упала им на голову, калеча всех вокруг и себя в том числе?» Оскорбленным томом затраторила Нора. Ты знаешь, как я люблю мороженое, и просто издеваешься. Изогнувшись, девушка не сильно толкнула Лексе плечом и отбежала на несколько метров, опасаясь расплаты. Так они и дорачлись всю дорогу до места, где Лексе припарковала свою машину. Лекся оставила Prius неподалёку от пирога, того самого кафе, где обычно покупала кофе. И как раз в тот момент, когда они складывали пакеты в багажник Toyota, Tailor Stone вошёл в кафе. Девушка вспомнила, как он прощался с Дженой до вечера. «Значит, пришел опять». «Паршиво, что ты больше не в группе поддержки. Без тебя там совсем не весело. Конечно, теперь я капитан, и типа главная, и имею власть, что, конечно, здорово, но это уже не то», – тараторила Нора, не обращая внимания на рассеянный вид Лекси. Понимаю, ты должна была уйти, чтобы посвящать больше времени танцам, но мне тебя не хватает. Нора, ты же знаешь, я никуда не делась, Лекси улыбнулась, прислушавшись к последним словам подруги. Нора обнажала свои чувства, и она должна быть более внимательней к ней. Просто cheerleading больше меня не устраивал. Этот период для меня прошёл. К тому же, ты лучше капитан, чем я. Лекси лукаво улыбнулась. Знаю, что это польстит Норе. Но ну, с этим я не могу не согласиться, смешливо закатив глаза, сделанный скромностью, призналась Нора. Пошли, Алекс взяла девушку под руку и направилась в сторону пирога. Я хочу кофе. Я обещаю, что не буду скушать тебя мороженым. Пересекай улицу, Алекс спрашивала себя, зачем она это делает? Зачем специально идёт туда? где находится Тайлер Стоун. Что это ей даст? Этот парень с дурной репутацией. У них нет ничего общего, кроме того, что за все годы учебы в одной школе они впервые заговорили сегодня утром. Это даже на разговор полноценный не похоже. Она что-то спрашивала у него, стараясь скрыть неловкость, а он отвечал сквозь зубы, словно она его допрашивала. И вообще, она никогда его не замечала, никогда о нем не думала. Так откуда возник этот внезапный нездоровый интерес? Вчера за ужином, когда Джош с довольным видом объявил, что шериф арестовал Тайлера Стоуна, и они все начали обсуждать парня и его семью, она чувствовала отвращение к происходящему. Ей было неприятно, как ее парень, мать и отец с видом превосходства говорили о нем. Но она бы чувствовала себя так, если бы они говорили о ком-то другом. Суть ведь не конкретна в этом парне, верно? Просто вся эта ситуация ей отвратительна, вот и всё. И сегодня утром она предложила его подвести лишь из-за чувства вины, которое должен испытывать её отец, а не она. Немного успокоившись таким объяснением, Лексе придала лицо беззаботное выражение, и они с Норой вошли в кафе. Ладно, только один шарик, поверженным голосом простонала Нора, хотя Лексе ничего ей не говорила. Талер сидел в самом конце стойки, держа в руках чашку с кофе и негромко разговаривая с Дженной. Лексли лишь взглянула на него и тут же перевела взгляд на других посетителей, которых в этот час было немного. Ещё не хватало, чтобы он решил, что она его преследует, или вообще кто-нибудь понял, что он её интересует. Стоп. Что это сейчас было? Конечно же, он её совершенно не интересует, это просто абсурд. Но ведь если кто-то увидит, что она его разглядывает, то может решить, что он ее заинтересовал. Джерико такой маленький городок. Слухи тут разносятся со скоростью торнадо. И если пойдут сплетни… Лекси стало нехорошо, когда она только представила, что о ней могут судачить. Она, наверное, ханжа, но так уж устроен ее мир. Она не может подвергать сомнению свою репутацию. В конце концов, она дочь мэра и имеет большой вес в местном обществе. Господи, о чём она только думает? Ещё совсем недавно она осуждала своих родителей и Джоша, что они с таким предупреждением относятся к парню, которому не повезло с радословной. А вот уже и сама думает о таких ничтожных, мелочных вещах. Чем же она лучше их всех, которые осуждают и заранее ставят крест на человеке? Эй, Лекс, почнись. Лекси почувствовала, как Нора трясёт её за руку, и растерянно посмотрела на подругу. Ей пора прекратить уходить в себя, иначе Нора быстро поймёт, что с ней что-то не то творится. Её подруга довольно проницательна, особенно когда её любопытство выходит в раж, и если она что-то уловит, то не отстанет. Прости, я задумалась. Лекси с виноватым видом пожала плечом. О чём? В голубых глазах Норы мелькнула подозрительность, и Лексе это очень не понравилось. Знаешь, колледж Жулиарт, всё такое. Девушка неопределённо взмахнула ладонью с досадой, отметив, что голос звучит довольно фальшиво. Никудышный из неё лжец. Понятно. Казалось, что Нора поверила, но подозрительность не исчезла из глаз. «Слушай, это же Тайлер Стоун!» Нагнувшись к уху Лекси, прошептала Нора. Когда они подошли к стойке? «Серьезно?» «А я и не заметила». Лекси сделала вид, что сосредоточенно изучает меню, хотя знала его наизусть. «Вот разочарование ждет Джоша. Он-то думал, что шериф надолго его упрятал», хмыкнув заязвительно, изрекла Нора. «Ему-то какое до этого дело?» Неожиданно вспылила Лекси, неприятно удивлённым тоном и словами Норы. В этом городе что, устроят парад на центральной площади, когда всю эту семью пикут за решётку? Разъялённая Лекси шептала довольно громко, и подошедший в этот момент Дженн в растерянности смотрел на девушку, так же как и Нора, которая в немом изумлении хлопал ресницами. Вспышка злости прошла так же внезапно, как и началась. Замолчав, Лексе поняла, что погречилась. И щёки её уже пылали от гнева, от стыда. Подобных проявлений агрессии она не позволяла себе, но в последнее время что-то уж часто на неё стали находить вспышки гнева. Нужно было немедленно извиниться и попытаться как-то замять ситуацию. Но вместо этого Лексе поднялась с высокого табурета и пробормотав, что ей сейчас лучше уйти, Чуть ли не пули вылетела из кафе.